Глава 13. Афродита Утром я, едва продрав глаза, стал одеваться, чтобы покинуть трудовой город. Мы договорились с Прометеем, что отправимся в дорогу ранним утром, чтобы наш отъезд был не так заметен для рабочей администрации. Работяги еще не проснулись, поэтому я, стараясь никого не разбудить, стал прокрадываться по помещению на выход. Вещи я вчера собрал заранее. На выходе вахтерша поинтересовалась, видя, как я пытаюсь покинуть общежитие с рюкзаком. «Молодой человек, вы это куда в такую рань?» – спросила пожилая женщина, надвигая очки на глаза, чтобы лучше меня рассмотреть. «Да, мне поручили кое-что сделать на работе, а для этого надо прийти пораньше». Она, понимающе кивнув, потеряла ко мне интерес и продолжила пялиться в монитор компьютера. Я постарался как можно быстрее добраться до логова сопротивления, иногда переходя на легкий бег. На входе меня встретил охранник со своими дежурными, уже надоевшими вопросами. Такое ощущение, что он делал вид, будто не помнил меня». Когда я встретился с Прометеем и врачом в его кабинете, оба товарища поздоровались со мной, и врач начал объяснять. «Мы выделили вам автомобиль. Хоть он и старенький, но я не думаю, что он сломается в дороге». Я прервал его одним своим наболевшим вопросом, о котором я вчера думал перед сном. «Ток, есть одна проблема. Меня разыскивает корпорация, как вашего сообщника. Как только я попаду в объектив любой камеры в городе, власти меня быстро найдут. Как с этим быть?» «Не беспокойся, мы это предусмотрели. Наши умельцы изменили образец твоего лица, поэтому камеры будут искать другого человека, которого в принципе не существует», — ответил он и продолжил объяснять. «Вы должны добраться как можно быстрее. Наши люди уже дожидаются вас в городе. Как только вы прибудете на место и найдете жилье, вам нужно с ними связаться по смартфону, который я дал Прометею. Оружие дадите?» Поинтересовался я у врача. «Дадим, но не тебе. Прометей прекрасно умеет с ним обращаться». Он достал пистолет с нательной кобурой из стола и передал все это Прометею. Он обвязался кобурой и, покрутив пистолет в руках, перемиряясь, повесил на место. «Вот ваши документы для выезда из города. Заучите имена. Вас будут проверять, навряд ли, но лучше перестраховаться». Протягивая нам карточки, сказал врач и продолжил. «Вот продукты. Голодать в дороге не придется». Указав на рюкзак, стоящий на кушетке, пояснил врач. «Деньги уже у Прометея. Много не даем, лишь на непредвиденные расходы и жилье». «Мы еще не ели, поэтому врач повел нас куда-то. Столовой в здании естественно не было, поэтому врач привел нас в какую-то комнату со столом и стульями, видимо переговорная. В ней мы плотно позавтракали, покормили нас лапшой быстрого приготовления, видимо другого ничего приготовить было невозможно. Врач временно оставил нас, когда мы доели, то пошли переодеваться в повседневную одежду, которую нам нашло сопротивление. Вся форма для рабочего города была стандартизирована, даже выходная, поэтому в ней выехать мы не могли. Когда мы встретились с врачом снова, Прометей сказал ему «Спасибо за все, док. Удачи вам обоим, надеюсь, у вас все получится», – напутствовал врач. «Вам тоже удача. Когда вы планируете перенести этот топорный пункт?» – поинтересовался я у врача. «Уже на днях. Мы еще не нашли здание, где смогла бы расположиться наша команда. Берегите себя», – сказал я врачу, пожимая его ладонь. Мы с Прометеем вышли из здания и нашли старенький автомобиль, который нам любезно дало сопротивление. Машина была красного цвета, краска в некоторых местах осыпалась, и через нее виднелась ржавчина. Прометей селся на водительское сиденье, а я на переднее пассажирское. Он начал гладить рукой рычаг переключения передач, при этом поглядывая в зеркало заднего вида. На рычаге был нацеплен пластиковый череп. Весь салон машины был обвешан различными безделушками. Руль был украшен языками пламени, чехлы сидений имели красно-черный цвет – Снаружи автомобиль не казался таким необычным. «Мы теперь с тобой панки», — сказал я Прометей, смеясь и толкая брелок, висящий посередине салона, перечеркнутую букву «А», символ анархизма. «Не нравится мне это», — сказал мрачно Прометей. «Последняя моя поездка на машине ничем хорошим не закончилась, как ты помнишь. Я думал, ты не склонен к суевериям». Прометей промолчал и стал заводить автомобиль. Он фыркал, но не заводился. После пяти неудачных попыток это удалось сделать. «Надеюсь, этот дрантулет не развалится по пути», – сказал Прометей. Мы выехали с заднего двора здания и помчались по пустым улицам города. Он еще спал. На контрольно-пропускном пункте нас встретил сонный охранник. Он постучался в окошко со стороны водителя. Прометей начал крутить ручку, чтобы опустить стекло, но она сразу же отвалилась. Я засмеялся, а Прометей со злостью выкинул ручку на заднее сиденье и вышел из салона. Около 10 минут он убеждал в чем-то охранника. Между ними завязался пылкий спор. Вскоре Прометей вернулся и с облегчением сообщил, что все улажено, но охранник отжал у него немного денег за проезд. «Вот козел!» – возмутился я. «Ничего, у нас еще достаточно, он немного взял. Я принципиально хотел, чтобы он пропустил нас как положено. Говорил, что напишу на него жалобу, угрожал, но этот твердолобый гад ничего не боялся, пришлось заплатить». Мы проехали под поднявшимся шлагбаумом и выехали на трассу. Прометей, несмотря на свой страх поездки, разогнался примерно до 120 километров. Он выдавливал все, на что была способна эта колымага. Примерно через 10-12 часов мы доберемся до города. Нужно было успеть до ночи найти гостиницу, когда прибудем в город. Мы молчали. Прометей, видимо, думал только о деле. Ему было не до разговоров. А я не стал лезть пустой болтовней. Решил только включить радио. В машине была старенькая кассетная магнитола. Я сначала вообще не понял, как ей пользоваться. Но быстро разобрался. Осталось найти кассеты. Я постучал коленкой по бардачку снизу, потому что он заклинил, и у меня не получалось его открыть. Когда он открылся, из него вывалился какой-то бумажный мусор. Пошарив внутри, я выудил несколько кассет. И только сейчас додумался спросить у Прометея, как он относится к моей затее. «Ты не против?» – спросил я у него, указывая на магнитолу. «Если тебе так скучно, я не против». Я вставил кассету и запустил воспроизведение. Из довольно мощных динамиков полился приятный гитарный звук, и человек запел немного старческим баритоном. «Пластмассовый мир победил, макет оказался сильней, последний кораблик остыл». Последний фонарик устал. Я удивился, но дальше стал слушать песню. Пластмассовый мир победил, ликует картонный набат. Кому нужен ломтик июльского неба? Прометей тоже слушался в песню. Он повернул голову ко мне, на лице у него выражалось удивление. Мы дослушали песню до конца, и включилась другая песня этого же исполнителя. Я приглушил музыку и спросил у Прометея. Это он про что сейчас пел? «Не знаю». Прометей сделал вид, что не понял, о чем песня. «Тебе не кажется, что песня про восстание андроидов? У меня перед глазами так и стояли руины городов, как все люди прятались под землей и пытались воевать с оставшими машинами». «Какие еще руины? Мы что, по-твоему, жестокие захватчики? Значит, так ты нас представляешь?» Разозлился Прометей. «Нет-нет, это всего лишь старинная песня, которую писали еще в то время, когда андроиды существовали только в фантастических книгах. Наверное, так люди представляли себе вас». Они ничего не понимали в андроидах. До сих пор люди думают так же, как и в прошлом. Вздохнул Прометей, немного успокоившись. Мы замолчали, и я стал смотреть в окно на проносящиеся мимо пейзажи. Леса, которые росли вокруг дороги, кишели живностью. Иногда я замечал оленей. Одного из них мы чуть не сбили, когда он неожиданно выпрыгнул на дорогу. Прометей успел рвануть руль автомобиля, и зверю удалось выжить. По пути встречались небольшие населенные пункты, не совсем деревни, но и далеко не города. Прошло несколько часов поездки, я немного проголодался. Пошарив в рюкзаке, любезно приготовленным для нас врачом, я выудил оттуда пачку с чипсами и принялся хрустеть. Так поедая чипсы, я задумался о том, какая судьба ждет человечество, если все-таки у нас не получится остановить Севса. Наверняка он будет править скрытно, просто займет место текущих политических лидеров. Скорее всего, население не будет знать, что он не человек. Он окружит тебя андроидами и поставит управлять корпорациями своих агентов. Потом он постепенно проведет закон о возобновлении производства андроидов. На него не обрушатся другие государства, потому что не будут знать, кто на самом деле теперь у власти. Я решил поговорить об этом с Прометеем. «Как думаешь, с Зевсом получится договориться?» «Скорее всего, нет. Нам нужно притвориться, как будто мы не знаем его планов», — ответил Прометей задумчиво. «Какова вероятность, что когда Зевс захватит власть в стране, то начнет постепенно избавляться от людей, заменяя их андроидами?» Я не знаю... Он был вполне рассудительным и вряд ли устроит геноцид людей. Скорее всего, он просто легализует андроидов. Чтобы понять, что он замышляет, нам нужно проявить себя и приблизиться к нему. Я решил задать Прометею важнейший вопрос. Что ты будешь делать, если его не удастся переубедить или перехватить у него управление сопротивлением? Прометей задумался и ответил через минуту. Возможно, я смогу организовать официальную оппозицию Зевсу и его власти. Среди андроидов многие обозлены на человечество, но есть и такие, кто хочет жить мирно, нужно будет распространять информацию о настоящих планах Зевса, если, конечно, он остался таким же, каким был ранее. Прометей замолчал, нервно покусывая губы, и подумав, продолжил. Есть вероятность, что он захочет еще больше власти и начнет войну с соседними государствами. Он в чем-то прав, ведь остальные страны не дадут андроидам никакой жизни, если узнают, что они пришли к власти, высказал я довольно крамольные мысли. Отец хотел, чтобы я освободил человечество в целом, а не только андроидов, вскипел Прометей. Выбери сторону, Прометей, ты мечешься между двух огней, Андроиды и люди – это конкуренты. Либо одни победят в войне, либо другие. Покачал головой я. Я никогда не займу чью-то сторону. Человечество – это и люди, и андроиды. Они имеют одинаковые права на существование. Отрезал Прометей. Скажи, кем ты себя ощущаешь больше – андроидом или человеком? Я не знаю. Долго думал над этим, но не пришел к никакому выводу. Я первый, кому пришлось думать о таких вещах. Возможно, когда-нибудь философы смогут убедительно объяснить, почему такие, как я, должны себя кем-то считать, но я не могу это сделать. Мы молча продолжали свой путь. Лишь один раз остановились, чтобы поесть в какой-то придорожной забегаловке для таких путешественников, как мы. Потому что еда из рюкзака нас не устроила. Мы расположились за столиком в центре зала. Я рассматривал посетителей, они были разными, в основном дальнобойщики и другие скитальцы. Нам уже принесли заказ и мы с аппетитом ели, как вдруг в зале появилось какое-то оживление. Я глядел в зал и увидел, что двое грузных мужиков прижали девушку к стенке и общались с ней на повышенных тонах. Прометей это тоже замесил и недобро следил за ними. Девушка была довольно молодой, примерно моего возраста, одета в голубое платье, которое никак не подходило для путешествий. Такое ощущение, что она вышла прогуляться со своим парнем летним деньком по парку. Как она тут оказалась, непонятно. На проститутку она не была похожа. Она была невысокая, симпатичная, с ярко-красным каре. Вдруг один мужик схватил девушку за руку и потащил заведение на улицу. Второй последовал за ним. Девушка была слабенькая. Она упиралась, но не могла устоять на месте. Человек после любой заминки вздергивал ее, рывком притягивая к себе. Когда эти гады уже подошли к двери, Прометей поднялся и пошел за ними. Я последовал за ним и попытался отговорить его от необдуманных действий. «Это не наше дело, может она жена одного из них, и они поругались, не надо вмешиваться», – шептал я ему, пытаясь тянуть за руку. Он не реагировал и пер дальше. Я не знаю, о чем он думает, но наверняка эта девушка напоминала ему о его жене. Он не терпел никакой несправедливости по отношению к слабому полу. Я перестал его отговаривать и тянуть, просто пошел за ним. Возможно, ему потребуется помощь, хоть это и маловероятно. Мы проследовали за бугаями, они тащили девушку за заведение, где их бы никто не увидел. Они совершенно не замечали, что мы идем за ними. Когда они приблизились, то я услышал несколько фраз. Тащивший девушку, мужлан орал на нее. «Я тебе покажу, как выглядит настоящий мужик. Не то что твои андройские дружки. Настоящий член наверняка тебе понравится больше, чем пластиковый». Девушка лишь начала плакать, продолжая сопротивляться. Прометей, когда услышал эти слова, ускорился. Мужлан, тащивший девушку, шел к новенькой машине, видимо, они с дружком хотели ее куда-то увезти. Прометей разогнался, приближаясь к ним вплотную, и с разбегу созданул по спине коленом одному из них, тому, который шел позади. Мужик, не ожидавший этого, потерял равновесие и полетел на землю, плюхнувшись на пузо. К несчастью, он упал прямо на мирно лежавший камень, ударился головой и потерял сознание. Мужлан, тащивший девушку, услышал за спиной звук тела упавшего товарища и развернулся. Но девушку так и держал в своей гориллообразной руке. Увидев страшные глаза Прометея, который приближался к нему, он резко толкнул девушку навстречу Прометею. Он поймал ее и подтолкнул в мою сторону. Девушка подбежала ко мне и обняла. Принявшись плакать в рубашку, я обнял ее и стал успокаивать какими-то дурацкими фразами. В это время Прометей, подняв кулаки к лицу, стоял напротив скалившегося мужика. Урод сказал спокойно, обращаясь к девушке. «Это твои дружки, что ли?» Но сейчас я начищу их андроидские рожи. Он тоже принял бойцовскую стойку. Видно было, что он владеет своим телом и, видимо, занимался боксом, но у него было мало шансов против Прометея. Он, резко меняя положение головы и немного поигрывая руками перед своим лицом, попытался пробить в лицо Прометею. Он уклонился и нанес в ответ удар в подых, но мужик оказался резвым и подставил руки, зачищаясь. Они начали обмениваться ударами, как заправские боксеры, делая финты и блокируя удары противника. Прометей понял, что мужик хорош как боксер и решил действовать по-другому. После обманного движения он кинулся под ноги оппоненту, хватая его за ноги и бросая на асфальт. Они стали бороться. Я решил не вмешиваться, так как уже знал, что на земле Прометей довольно силен. Он взял на удушающий мужика, тот пытался вырваться, но не получалось. Уже через пять минут Прометей стоял над потерявшим сознание, но живым мужиком и отряхивался. Он подошел к нам с девушкой, которая уже перестала плакать и отстранилась от меня, поняв, что бросилась не на того. В этот раз она кинулась на шею к Прометею и стала благодарить его за спасение. Спасибо вам! Обняв Прометея, прошептала она ему. Он тоже неуверенно приобнял ее, похлопывая по спине, но потом отстранила себя и сказал: Давайте-ка отсюда, они сейчас оклемаются. Мы направились все вместе к нашей машине. Когда мы подошли к ней, девушка стала пылко благодарить нас обоих, что мы пришли вовремя и все такое. Что они от тебя хотели? Поинтересовался я. Сначала все было хорошо, они вежливо предложили меня подвести. «Мы доехали до этой сбегаловки, они хотели пообедать, но я отказалась есть. Один из них подумал, что я андроид и начал настаивать на том, чтобы я съела хоть что-то». Тихо сказала она. «Почему ты отказалась есть?» – спросил Прометей. Она замялась, явно испугавшись чего-то, и спросила осторожно. «Как вы относитесь к андроидам? Так ты андроид?» – догадался я. Она, испугавшись еще больше, сказала умоляюще. «Я никому ничего никогда плохого не делала в жизни». «Не беспокойся, мы не такие, как они», – заверил Прометей. «Слава богу, пожалуйста, никому не рассказывайте», – попросила она. «Я и сам андроид», – признался Прометей. Девушка облегченно выдохнула и, помедлив, попросила. Раз так, то, может, вы меня подвезете до города? Вам по пути?» До города оставалось совсем немного, но Прометею показалось, что лучше не брать попутчиков. Он сказал ей, переглянувшись со мной. «Извини, но у нас важные дела. Мы можем дать тебе денег на попутку, если у тебя нет». Девушка разочарованно опустила голову и сказала. «Спасибо вам обоим». И пошла в сторону дороги ловить машину. Когда она немного отошла, я стал уговаривать Прометея, потому что девушка мне понравилась и мне хотелось ей помочь. «Слушай, мы должны взять ее, тут полно таких же дегенератов, как все двое. Мы не можем, ты же знаешь». Отрезал Прометей. «Недолго я уговаривал его, ведь до города совсем недалеко». В итоге, после пяти минут спора, он согласился ее подвести, и я радостно побежал к девушке. Она была в зоне видимости, стояла с поднятой рукой около дороги, но безуспешно. Я, подбежав к ней, обрадовал ее новостями. «Мы подумали и решили, что ты можешь поехать с нами. Пошли!» Она, увидев меня и поняв, что ей не придется голосовать дальше, поспешила за мной. Мы подошли к машине, около которой стоял хмурый Прометей. Она поблагодарила его еще раз и мы полезли в салон. Я решил сесть рядом с ней на заднем сиденье. Прометея с нескольких попыток удалось завести двигатель, и мы покатили по трассе. Во время пути я общался с девушкой, а Прометей лишь молча вел машину, иногда посматривая на нас в зеркало заднего вида. Я выяснил, что ее зовут Афродита. Она рассказала свою историю с Китани по миру. Оказалось, что она очень давно сбежала от своих хозяев, и с тех пор не может найти себе настоящий дом. Она подрабатывала, но не сказала где. Всего лишь упомянула, что ей приходится переезжать с места на место. На последнем месте работы ее разоблачили, и она пустилась бегая. У нее не осталось денег, и приходилось передвигаться методом автостопа. Это получалось плохо. Часто попадались люди, которые пытались к ней приставать. Но такой ситуации, как эта, из которой мы ее спасли, еще не происходило. Так, за разговорами, мы приближались к городу.